Глава 16. Самоубийственная техника Либо под слиянием жизни в этом мире подразумевает нечто другое, либо конкретно этот целитель знает об этой технике лишь из слухов. Слияние жизни – сложное в исполнении техника, где одна единственная ошибка приведет к смерти как минимум одного из двух основных участников процесса. «Возможно, мне стоило подождать, пока прибудет отец Ани, чтобы предложить ему свою помощь. Но, со слов девушки, ее окружение никогда особо ей не верили, по крайней мере, в ее видение. Поэтому я не мог быть уверен, что глава рода Гофман позволит мне лечить его дочь. К тому же, сейчас образовалась сложная ситуация, и мне трудно предсказать поведение ее отца». «Во всяком случае, я сильно сомневаюсь, что меня допустят к девушке, не проведя перед этим длинного, изматывающего допроса, после которого мне потребуется еще некоторое время на восстановление. А ведь чем дольше откладывать лечение, тем выше риск умереть либо мне, либо Ане. А при самом плохом раскладе – нам обоим». Тем временем мужчина снова сел на пол рядом с кроватью, а из его глаз начал улетучиваться азарт исследователя. При этом он, не скрываясь, произнес... «Что за бред? Зачем я обманываю сам себя? Откуда у тебя может быть эта легендарная техника? Да и если бы ты ее знал, найти способ потратить свою жизнь, думаю, ты тоже сможешь». Он продолжал бормотать, но я перестал слушать и вспомнил его предыдущие слова. «Красная корона. Если мне не изменяет память, то это род правителей небольшой островной страны. Получается, в этом мире лишь они открыто практикуют эту технику». Что ж, интересно, значит, там обитают действительно сильные маги, хотя упоминание самоубийственной меня все же смущало. Впрочем, все это было неважно. Главное, что я принял решение, и мне был нужен маг жизни, а не человек, который только и может, что протирать пол от пыли. Резко приблизившись к нему, я сжал его плечо, после чего направил в его тело одно из известных мне лечебных заклинаний. «Мой выбор пал не на долгое приведение его в чувство, Все же он маг жизни и должен быть в состоянии сам позаботиться о себе. Упор я сделал на том, чтобы взбодрить его, и использовал плетение, которое было самым популярным у армейских боевых целителей. Мужик, чего имени я до сих пор не знал, отшатнулся, а скорее отпрыгнул от меня, и так как я перестал держать его за плечо, он упал спиной на пол и стал отползать от меня». Правда, ему хватило двух секунд, чтобы понять, что я не сделал с ним ничего плохого, а эффект помутнения взгляда и искажения чувствительности прошел за секунду до этого. Ему потребовалось еще немного времени, чтобы подняться и посмотреть на меня серьезным и немного злым взглядом, после чего он произнес. «И зачем было так поступать? Парень, ты ведь знаешь, что стоит мне теперь поспать, и на следующий день я буду умирать от боли, которую почти никак не унять». «Разумеется, я знал об этом. Но как раз армейским целителям было глубоко плевать на будущее страдания бойцов. В их задачу входило сделать так, чтобы прямо сейчас человек был бодр и в состоянии сражаться. Только так у него появлялся шанс выжить. А последствия, они все равно были намного приятнее, чем смерть. Я все же решил ответить на риторические вопросы. Да, мне известен этот эффект. Но смотреть, как маг твоего уровня валяется в пыли и что-то мямлет, было как-то противно». На его лице вздулись желваки, но он все же не стал продолжать высказывать мне претензии, а через пять секунд расслабился и тяжко вздохнул. Затем он посмотрел на Аню, продолжающую мирно спать, и что-то для себя решив, он встретился со мной взглядом и спросил. «Ты действительно хочешь использовать слияние жизни, а главное, можешь?» «Да, правда, я не знаю, что именно ты под этим подразумеваешь, но, скорее всего, мы верно поняли друг друга. Однако мне нужна твоя помощь». Я лишь слышал слухи об этой технике, не более. Поэтому, если нужна моя помощь, то тебе придется сначала объяснить, что мне надо делать. Потому что мужчина говорил до этого, его незнание было очевидным. Но прежде чем давать пояснение, я уточнил. Интуиция. Все же, даже невзирая на использованное мной лечебное плетение, которое его взбодрило, оно ведь не предназначалось для того, чтобы он стал более лояльным ко мне. А тут он проявляет почти полную открытость к сотрудничеству». В ответ мужчина улыбнулся и сказал, «Да, меня, кстати, зовут Диего». Посмотрев на него слегка скептическим взглядом, я протянул ему руку, и мы обменялись рукопожатиями. Представляться сам не стал, судя по выкрикам старика, меня тут уже знали. В этот момент Диего тоже вспомнил о своем напарнике и кинул взгляд в сторону коридора. Но с этого ракурса нельзя было увидеть ни старика, ни сторожащую его мону. Чтобы не накалять ситуацию, я попытался его успокоить. «Со стариком все в порядке», — сделав небольшую паузу, уточнил. «Конечно, относительно, но ничего непоправимого не произошло». Диего всматривался в меня пару секунд, но мне больше показалось, что он искал ответы не на моем лице, а обращался к своей интуиции, и в итоге, снова улыбнувшись, он произнес. «Хорошо, так что мне надо делать?» «Нужен постоянный поток маны, насыщенной жизнью». «Сейчас я подготовлю каркас и укажу, куда именно его направить». Кроме этого, тебе, как ни странно, Диего нисколько не коробило то, что я обращаюсь к нему на «ты». Необходимо будет поддерживать внешнюю часть магического каркаса. Было бы у меня время, то я бы создал артефакт, делающий все то, что я поручаю Диего. Однако на то, чтобы его настроить и вплести в него возможные реакции на изменения ситуации, потребуется помимо времени еще и специальные материалы, так как далеко не каждый случайный камень в состоянии выдержать сильное и энергоемкое плетение. Впрочем, раз мне все равно приходится довериться Диего, то сожалеть о невозможности не делать этого сейчас бессмысленно. В ответ на мои слова Диего кивнул, но сразу озвучил, как он считал проблему. Звучит несложно, но у меня практически закончилась мана в камнях. Ранее я в основном брал энергию из своего магического источника, да и с перстня, поэтому, достав из внутреннего кармана пиджака все имеющиеся магические камни, я протянул их Диего со словами. «Держи, этого должно быть достаточно». Он не стал отказываться от предложенного, и пока я занимался подготовкой магического каркаса, оплетая энергетическими линиями лежащую на кровати Аню, Диего активно приступил к восстановлению своего состояния до приемлемого уровня. Это было необходимо, так как недавно он получил перенапряжение энергетических каналов, работая со сложным сканирующим заклинанием. Закончили подготовку мы практически одновременно, после чего я стал объяснять своему временному союзнику, что от него конкретно требуется. Вот эти линии — основные. Я рукой указывал на видимые лишь магом при использовании магического зрения каналы энергии, скрученные мной в спирали и укрепленные специальными рунами. Они не должны разрушиться ни при каких обстоятельствах. Если это случится, то умру как минимум я, а возможно и Аня. Сделав паузу, дабы убедиться, что Диего правильно меня понял, я продолжил, так как его сосредоточенный и осмысленный взгляд меня устроил. «Видеть нас!» Моя рука указала на девушку, спокойно спящую в кровати. «Ты не сможешь, но при этом сфера, которая нас будет окружать, могут довольно часто вылетать энергетические волны. Учти это!» Дождавшись от него осознанного кивка, я сделал пару шагов назад, удаляясь от кровати, и указал на еще один пучок магических линий. «Сюда направляй энергию, обязательно насыщая ее жизнью перед этим». «Еще один кивок Диего, после которого я вернулся к кровати». Но не стал разглядывать Аню, так как время этой передышки неумолимо истекало. Перед тем, как присоединиться к девушке, я обернулся и, добавив голос Стали произнес. «Тебе также предстоит остановить бойцов рода Гоффман. Если сфера разрушится от насильственных действий, то и они и я точно умрем». Его ответ был достаточно лаконичен. Я постараюсь. Скорее всего, в ближайшее время он переосмыслит сказанное мной и поймет, что я так ему и не ответил насчет самоубийственности техники, а наоборот намекнул на обратное. Развязав путы на Ане, я аккуратно подвинул ее чуть в бок кровати, после чего лег вместе с ней, и последним штрихом, перед тем, как активировать технику, прервать которую невозможно, я мысленно обратился к Моне. «Возвращайся». Не дожидаясь от нее ответа, я снял с пальца перстень и бросил его в угол помещения, после чего обхватил ладонь девушки своей и, закрыв глаза, отрешился от всего материального, отправившись сознанием в астрал. Первым шагом после начала активной фазы следовало полностью опустошить мой магический источник, дабы энергия была лишь у того, кому оказывается помощь. Хоть ранее я исчерпал значительную часть источника в борьбе со стариком и в процессе подготовки к технике слияния жизни но оставшейся энергии хватило бы еще на многое. Чтобы не тратить ее попусту, я напитал ею большую часть плетения, окружающего нас, а также выплеснул остатки в астрал. Пусть из-за ограничения техники мне и нельзя сделать запасы маны в своем астральном теле, но увеличить в целом плотность энергии в этом месте астрала никто не запрещал, правда, до определенного порога. Подобный ход слегка упростит мне задачу, когда процесс будет идти к завершению. Перстень же секты спящего камня я был обязан оставить за пределами сферы, так как, во-первых, в нем хранится энергия янтарной плоти, которая точно помешает технике, а, во-вторых, сам по себе символ успешного прохождения испытания воли был мною не до конца изучен, и рисковать, оставляя его при себе, я не имел права. Когда в моем физическом и астральном теле не осталось энергии, не считая того, что содержали сама плоть и энергетический аватар, я активировал подготовленное плетение». Я и не видел, что происходит в материальном мире, но четко представлял, как прямо сейчас сфера, ранее окутавшая меня и девушку, засияла зеленым, и на ней возникли тысячи, десятки тысяч маленьких темно-зеленых точек. Каждая из этих точек была эфемерной иглой, которая практически мгновенно после активации плетения проткнула как мое физическое тело, так и Анина». Это действие не несло прямого вреда, оно лишь служило для того, чтобы энергия в наших телах, струящаяся по магическим каналам, объединилась. Используя зеленые эфемерные иглы как проводник, между нами сформировался круговорот маны. Одновременно с этим в Австралии рядом со мной появилась Аня. Девушка выглядела как спящий призрак, зависший безвольной куклой в мире ничто. Я понимал, что этот ее внешний вид мое сознание генерирует самостоятельно. Но тот маг, что выйдет на уровень силы, при котором астрал для него станет действительно просто набором душ, а не образов, сможет по праву назвать себя богом. Конечно, я не являлся специалистом в плетениях, заточенных на работу с астральным телом или напрямую с душой. Но подобного техника слияния жизни и не требовала. Сейчас был последний момент, когда я мог взять паузу, но дороги назад уже не было». Поэтому тратить время попусту не стал А наоборот, рывком приблизился Кани И не останавливаясь, вошел в ее астральное тело Начиналась вторая фаза Самое важное — слияние Мне предстояло временно объединить основные части наших астральных тел А для этого техника предполагала изначально начать их самостоятельное уничтожение Всего основных участков в астральном теле насчитывалось 10 Они делились на два вида Первые пять отвечали за связь с физическим телом, а вторая пятерка служила вместилищем как сознания, так и самой души. Если я попытаюсь разрушить все основные, как их именовали в технике слияния жизни, меридианы Разом, то мгновенно умру, растворившись в потоках энергии, пронизывающих астрал. Поэтому я делал все постепенно. Сначала начал с меридиан, отвечающих за физическое тело, Причинять вред самому себе было неприятно. При этом мне требовалось сделать так, чтобы меридианы застыли в полуразрушенном состоянии. С первым я справился быстро. Приступать сразу ко второму не имело смысла. Ведь не просто так второй этап назывался слиянием. А я сейчас был, по сути, внутри астрального тела Ани. Повезло, что неизвестный сгусток прямо сейчас не тревожил Аню волнами боли. И ее энергетический аватар практически не двигался, замерев. Найти у Ани основные меридианы не составляло труда. Они являлись самыми яркими участками астрального тела у любого человека. А вот применить технику слияния жизни на зверях было невозможно, так как у них меридианы располагались в другой последовательности, и количество отличалось. Во всяком случае, такая информация была зафиксирована в кристалле памяти, по которому я изучил эту технику. Частично потеряв целостность, мой полуразрушенный меридиан расширился примерно на 30%. А когда я сблизил его с аналогичным Аниным, то смог как бы поймать его в свой, заключив своеобразную клетку. Не знаю, сколько прошло времени, но когда я закончил с пятым меридианом, отвечающим за связь с физическим телом, то осознал, что перестал ощущать свое тело. Учитывая, что пока я разрушал свои меридианы и получал в награду вспышки не самых приятных ощущений, то наложившийся на это момент потери связи с материальным миром растянулся для моего сознания надолго». Благо, я уже не раз испытывал подобные ощущения, хоть и не по своей воле. Поэтому не поддался панике до конца и смог удержаться и не уйти за грань. Я находился в Австралии, Тут нельзя было облегченно выдохнуть, так как банально было нечему-то сделать. Но мне показалось, что я справился с этой задачей. Заставив себя не пытаться нащупать связь с реальным миром, я приступил к работе над духовными меридианами. К моему удивлению, разрушать их оказалось безболезненно. Конечно, инстинкты во мне вопили о том, чтобы я прекратил заниматься самоуничтожением, но вот боли не было. Тем не менее, я стал более осторожен и ломал свои меридианы чуть меньше. Они расширялись уже не на 30%, а буквально на 5%. Согласно технике слияния жизни, этого должно быть вполне достаточно, если тот, кто ее применяет, обладает более развитым астральным телом по сравнению с тем, кого лечат. Я обладал. Стоило мне повредить свой последний десятый меридиан как я будто отделился и посмотрел на себя со стороны. Это явно было иррациональное ощущение, пусть я и не ведал того, что есть на следующем уровне после энергетического аватара, но сомневался в возможности получить доступ к этим знаниям с помощью использованной мной техники. На этом второй этап должен был завершиться и начаться процесс излечения путем усиления круговорота маны в материальном мире. Одновременно с этим здесь, в Австралии мне предстояло начать восстанавливать свои меридианы, параллельно сжимая анины, тем самым неосознанно передавая ей энергию, которая выплескивается из моих полуразрушенных меридиан. Но все пошло не по плану. Неизвестный сгусток, являющийся сутью той болезни, которую я взялся излечить, стал разрастаться, в мгновение ока добравшись до одного из духовных меридианов. А так как я еще не приступил к их восстановлению, то этому нечто удалось повлиять на меня. Я и так смотрел на свое астральное тело со стороны, но теперь к этому добавилось помутнение сознания. Требовалось срочно начать противостоять угрозе, и я устремился вперед, желая влететь обратно в себя же, чтобы получить возможность сопротивляться. Но стоило мне приблизиться, как рядом со мной из ниоткуда появилась Аня, выглядящая как будто мы не в астрале. И с невообразимой скоростью она прыгнула мне на шею, одновременно с этим прокричав «Любимый, ты вернулся! Я так рада!» В ответ на это я неосознанно обнял девушку и лишь в этот момент понял, что вижу вокруг себя реальный мир. Мы находились на заднем дворе средних размеров дома, в паре метров от меня. С той стороны, откуда на меня прыгнула Аня, стоял мольберт, на котором я увидел семью из пяти человек. В двух из них я узнал себя и Аню, но как будто постаревших лет на двадцать. Ослабив объятия, я отстранился и пристально посмотрел на девушку, стоящую передо мной. На ее лице сияла счастливая улыбка, но при этом я заметил несколько довольно отчетливых морщин и пару почти исчезнувших шрамов, которых я точно не припомнил. Девушка, увидев, как пристально я на нее смотрю, придала своему лицу обиженное выражение и произнесла, «Что опять? Ты не рад меня видеть?» Тем временем я дотронулся до своего лица и ощутил бороду, которую точно не носил, не то что в этом мире, но даже в прошлом. Аня же, заметив мою растерянность, снова приблизилась и, взяв меня за руку, произнесла. Что случилось? Пошли, сядем в беседку, и ты мне все расскажешь, а то стоит зайти в дом, и дети тебя еще долго не выпустят. Улыбка на лице Ани лучилась нежностью, а вот взгляд выражал обеспокоенность. Я же, выслушав ее, еще раз посмотрел на Мальберт, на котором, помимо взрослых, похожих на Аню и меня, были изображены три ребенка, двое из которых являлись мальчиками и явно имели схожие со мной черты лица».